Часть третья. Сколько имен, о, Москва! И приветливых, и величавых дети тебе воздают, и мало ли ласковых прозвищ, то белокаменной, то златоглавой тебя величают. Видно, сроднились с тобой, воспитавшие их горькую юность, видно, помнят, что много за них ты, как матерь, страдала. Дмитриев, 8 июля 1845 года. Всю жизнь везло Полюшкину на стариков. Старые москвичи приютили в 41 году его маму, а когда он появился на свет Божий, сколько успели, помогли Клавдии Ивановне поставить Павлика на ноги. Московские старики. Они немногие теперь живые. Сохраняли угасающую традицию интереса и искреннего расположения к человеку. Не было в них натужной доброты, доброты на показ. Желание помочь людям было условием и способом жизни. Смешно, думал Павел, но даже чувство любви у москвичей определяется по-своему. Сколько раз он слышал во дворе про кого-нибудь очень полюбившегося, он такой хороший, такой хороший такой несчастный, любили человека за возможность сделать его счастливым. Так жили, и по-другому не могли. Не могли спокойными быть к чужой беде, не научились лезть без очереди везде и во всем. Не пристало коренным москвичам унижать себя обманом, ловчить. Деликатность — врожденное свойство. И пока стоял себе москвич в сторонке, Их, какие бывало добрые молодцы врывались в Белокаменную, какие красные девицы наваливались на столичные лакомства. Не жалко, берите, в Москве всего много. Москва большая, любит принимать гостей. Вот иногда и засиживались они до допоздна, до конца своей жизни. Так и не успевали ни привыкнуть, ни понять, ни полюбить Москвы. Не остановили бы их, они всю Москву растащили бы. Чугунной бабы ее старые дома порушили, Чтобы высокие хоромы для себя возвести. Ничего им недорого, свое, родное. Недолго думая, бросили чужое московское, разнесли бы в распыл пустили. В квартиры себе всего натащили, даже книг нахватали импортные стенки заставить. В театрах побывали. Сидели всегда позади начальства и следили, на каком слове главный нос почесал, когда лысину огладил или зевнул, или к жене повернулся, про артиста со сцены уточнить. И вскоре находили случай, чтобы ввернуть будто от себя лично, мол, в такой-то пьесе видели недавно такого-то актера, и сплетенку тут же подпустили про его шашни, либо безудержную гульбу. А сама пьеса так себе». Вспомнили и то место, где главный зевнул, и когда в ухе мизинцем тряс. Но были отдельные моменты, достойные внимания. Ладонью оглаженная лысина — признак удовлетворения. Словно чувствовали себя потом приближенными к главному и к культуре столицы, черт побери. Но в душе не любили все эти музеи и театры, и особенно главного. Поэтому часто... Чаще, чем до Москвы были злы, даже не по делу, но определенно злы, и в таком разъедающем душу состоянии подыскивали якобы виноватых, кого можно унизить, чтобы дух перевести, войти в норму, забыли про обыкновенные незамысловатые радости». «Москва тянула соки, выматывала силы, убеждала их в бездарности, бестолковости, в ненужности, этому не пойми, не разбери, господи, городу». Набегались, уселись перед цветными телевизорами, а кто и перед собственными видео, глядят в экраны, жуют дефицит, пьют по потребности, а все без особого удовольствия и интереса. «Жизнь проходит». Не нашлось в ней особой радости и в Москве, а могли бы жить да жить, сохраняя в душе тепло ее доброго характера. Это правда, потому что те, кто остаются в Москве по любви, кому никаких благ от нее не надо, кроме одного, быть с ней заодно, помогать, сколько сил хватает в ее тяжкой, непрекаянной доле общей жизни нашей земли, эти люди — патриоты Москвы. Ее родные дети, и не имеет значения, где они родились. С ними мать их, Москва. А не жил площадь в Москве. И Москва счастлива, и богата, и жива такими людьми, такими детьми своими. Проходили десятилетия, и потомки приезжих людей укоренялись, становились москвичами. Москва тихо-тихо брала свое. Москва поддержит, если не повезло, Москва и слезам поверит, если это честные и искренние слезы, с горем один на один не оставит, ведь он такой хороший, такой несчастный, и выручит, согреет, приласкает, как мать. Теплый у нас город. Да разве одна Москва такая? В других городах старых со своими традициями разве не так же? И разве иногда не сквозь эти города, городочки, городишки, тихие, уютные и скромные, где живут умные, добрые, работящие люди, продираются к Москве молодые кочевники, будто нету неходчего дома, не нашлось для них достойного дела в родном крае? Не избалована Москва бескорыстной любовью. Едут гости, всем от нее что-то нужно». «Давай, давай, давай, Москва, раскошеливайся, старушенце, старушка Москва, как и положено ей на роду, рада бы всем помочь!» Тот, кто искренне влюблен в Москву, кто не на словах, всей своей жизнью доказал, что разделит с ней ее судьбу, кто любит ее потому, что ведь она, как живой человек, страдает от боли... И раны ее кровоточат осколками красных кирпичей Под ударами чугунной бабы. Смеется. Еще как, в шутках веселье. Нет, наверное, ее веселей. Растет себе не в радость. Стыдливо прибегает к косметике. Дешевый способ спрятать неизбежные следы старения. Сажает цветы и деревья. Нянчит детей. Поздно засыпает и рано встает. Тот человек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 Не указ нам, соседи, Любим мы русский простор И любим домашнюю волю. Но не узнаешь семьи, Не сроднясь, Не вошедший в ту семью. Так не узнаешь Москвы, Не привыкнувшей к жизни московской. Что же вините вы нас, Что лицом мы на вас не похожи? Есть на московских на всех, Говорят, отпечаток особый. То ли нам ставить в укор, что у нас есть свой нрав и обычай. Вы на монете глядите сперва, сохраняет лишь темпель. Мы? Настоящий ли вес? Да посмотрим, какая и проба. Дмитриев, 17 июля 1845 года. Какой другой город найдется у нас, что столь терпеливо выносит такую ораву? И почему некоторые из въезжавших в Москву рьяно принимались хозяйничать в ней, будто до них никто здесь не жил и до сих пор не живет. Ведь не пустая Москва, не на разграбление отдан город, на жизнь добрым людям. Необъяснимое чудо. Идешь по Бронной, остановишься у патриарших прудов, в траве под старой липой. Прижмешься спиной, ладонями к черному корявому стволу. Живая Москва стоит и тихо дышит рядом. Теплое ее дыхание у самой твоей щеки. Сейчас оно пахнет медом. Пахнут медом золотые цветы липы. Мед выводит память на вечерний долгий чаю самовара, чаепитие московских водохлебов на морозом зимнее окно с плотно притворенной форточкой из-за твоей простуды. Но простуда приятна. Тебя паят чаем с липовым медом, укутывают по самое горло, подтыкают со всех сторон одеяла, топится печка, потрескивают, чем-то взрываются сухие березовые дрова. Шипят, выстреливают алым угольком на прибитый к полу для такого случая неровный вытертый металлический лист. За неплотно прикрытой в соседнюю комнату дверью слышен негромкий, неторопливый разговор. Слов не разобрать и от напряженного состояния понять, что говорят, клонит в сон. Нагревается кафель печки, темнеет за окном. Полусном полуявью. Приходят родные, заглядывают, смотрят, успокаиваются, ведь ты спишь. Над дверью в деревянной восьмигранной раме хрипло считают время часы. Их зовут Павел Буре. Имя это написано на белом циферблате черными буквами со старой орфографией. Перед тем, как отбить новый час, Они глубоко простуженно вздыхают, нет сил, устали. Но никто не знает, когда они остановятся. Они переживут многих людей, при них живущих, и сам дом переживут. Нужно только не лениться, вовремя влезать на старый венский стул с тонкой изогнутой спинкой. Стул сожгут во время войны, а часы его переживут и еще долго будут трудиться. Либо на стремянку. Нашарить вслепую на верхней грани деревянной рамы ключ с резным кольцом и изящной бородкой, он лежит на раме, как на полочке, и сбоку, как дверца. Снимем крючок с петли, открывается стекло. Тогда и заводишь часы, придерживая обе фигурные, будто кружевные стрелки. Они всегда показывали правильное время. Павел Буре, поставщик двора Его Величества, когда-то на популярных рекламах давал полное ручательство за прочность и верность хода своей продукции. И было это вовсе не на набронной, не у патриарших прудов. То место теперь зарастает лебедой, лопухами и новыми белыми башнями. Но Москва приводит замороченного этими башнями усталого человека в свои святые нетронутые места и подсказывает — не торопись. Смотри, слушай, дышит, шепчет в ухо теплым воздухом, памятью времени останавливает его на бегу. И вот он сначала тупо смотрит на покосившуюся тумбу серого гранита у входа на Тишинский рынок, словно с тяжелого дурного похмелья припоминает, не сюда ли он привязал на медне лошадь, что в нем разбередило ту старую память даже не отцов его, о далеких, пропрородных. Иногда он опять на бегу в торопях замирает у деревянного домика с резными наличниками, чудом уцелевшего где-нибудь в аккуратном глухом дворике в самом центре Москвы. И забудет, куда бежал. Как очутился в этом тихом дворике у домика в четыре окошка, у его переднего крылечка с отлакированными подошвами. Времени ступеньками. Странно не зайти в этот дом, где его столько лет ждут. Невозможно уйти от него, так и не толкнув в коридор тяжелую дверь. Но хорошо, что стоит снаружи у стены скамейка, что можно сесть на нее, откинуться к нагретым серым доскам стены, словно прижаться к кафелю голландской печки в этом доме. Конечно же, она есть в этом доме, раз есть труба у него на крыше, такая несовременная, рядом с новенькой телевизионной антенной. Ветер пробежал по кустам, наклонил ярко-желтые головы своих в доску веселых ребятишек золотых шаров. Поздоровайтесь, кланяйтесь, он же наш, московский. Они кивают, соглашаются, совсем как дома. Дома они теперь растут хотя нет самого дома, сохраняют место, где он был, а они тогда стояли при нем вдоль низкого штакетника в палисаднике под окнами. Оказалось, они очень правильно, очень ровно стояли, росли с трех сторон под прямым углом, и теперь в пустом дворе растут, словно их по линейке выравнивали, словно боятся они и сейчас нарушить строй, Вдруг вернется дом, люди вернутся в него, которые следили за ним и за золотыми шарами. Хорошо расти, когда доброму человеку нужно, чтоб ты рос. На похороны мамы пришел весь отдел во главе с дедой. Похороны были в субботу, так что ничье рабочее дело не пострадало. Женщины привычно включились в заботы, кто по дому, чтобы дать возможность тете Шуре и Марине поехать проститься с Клавдией Ивановной, кто поехал в крематорий с венком из живых цветов. Все были дружны в эти горестные дни, понимали друг друга с полуслова, тихо переговаривались в кухне и только по делу. А там сплотились, сгрудились вокруг Павла, Когда глухо застучали молотки, женщина распорядитель буднично по деловому нажала кнопку, и бесшумно расступился пол. Бесшумно ушла мама Павла вниз в темную, страшную пустоту. И бесшумно пол над ней опять соединился. Остались только белые лепестки хризантем. Зелёные иголки хвои, и какая-то безумная муха почему-то металась над лепестками над хвоей, словно она одна здесь живая и ищет живых. Все неподвижно стояли с пустыми глазами, и они следили за этой мухой. «Товарищи, прощание окончено», — напомнила женщина-распорядитель. Слова ее были просты и необходимы в этот момент. Уступая друг другу дорогу, пошли все к выходу, чувствуя неловкость, что уходят, а их на одного меньше. Но было уже и облегчение от того, что хоть так выполнили долг. Сели в Гаскомовский автобус, отданный Павлу на весь день. Томительно долго ехали назад к дому, продрогли. Хотя светило солнце, оно казалось холодным, холодней луны. Разговор в автобусе не клеился. Правда, никто уже и не плакал. Навалилось на людей какое-то общее отупение. В кухне составили три стола. Кухонным прибавили из обеих комнат. Скамейки из-под ведер в коридоре оказались как нельзя кстати. Их покрыли свежими газетами. Никогда раньше не было здесь столько народу. Из маминого музея за столом оказались двое — Реставратор и искусствовед. Остальные, несшие венок цветы, простились с Павлом в автобусе, сошли у метро. Были они в годах, их можно понять. А искусствовед и реставратор задержались. Они не намного старше Павла, но лохматые, и неухоженные черные бороды с серебристыми нитями ранней седины делали их по виду значительно солидней. Похоже, они большие друзья уважительный, внимательный друг к другу, и Павла потянула к ним, как к чужому огоньку. Друзей-то у Павла не было, одни приятели, во дворе, в школе, в институте. Чувствуя иногда очень остро потребность в хорошем единственном друге, Павел к дружбе не был готов. Ведь дружба это отдача. Павел был беден, ему нечем было поделиться с другом. Так считал Павел. Но смотрел он на Флора и Лавра, странно, древними именами звали двух друзей, и видел, как их ничуть не смущает немодная одежда, явно московского массового пошива. Белые рубашки у них, правда, были чистые, но тоже отечественные, даже с несовременным фасоном воротничка. Галстуки черные, короткие, но ну, просто конец света. Павел ни в коем случае такой галстук не надел бы. А они, чувствуя себя в галстуках непривычно, неловко, надели их, понятно из уважения к покойной, и теперь у нее дома не сняли их, а лишь только расслабили узлы. «Это от горя», — думал Павел, — «только от горя потянуло его вдруг к таким всегда незначительным, малоинтересным для него людям». Ему нравились крепкие парни, модно подстриженные, гладко выбритые фирменной бритвой, одетые в фирменные шкурки, уверенно идущие фирменными саламандровыми ботинками по земному шару, источающие благополучие и запах французской туалетной воды, а также курящие кент, захлопывающие дверцы собственного автомобиля. Хозяева своей жизни. Вот такие симпатичны были Павлу. И до смерти мамы Полюшкин словно бы не чувствовал в себе пустоты одиночества. Его жизнь была занята решениями задач на благополучие. Можно ли его строго осуждать? Разве так это стыдно тем, кто пережил войну, послевоенные годы, кто голодал, хворал, мерз в чужих обносках, мотался по чужим углам? Разве стыдно все силы положить, чтобы скорее избавить себя даже от воспоминаний об этом? «Разве не пора всем по-человечески жить, хорошо одеваться?» Но оказались на поминках эти самые флор и лавр. И Павел, к удивлению своему, обнаружил, что, вероятно, был бы счастлив, если бы знал их своими друзьями. И они что-то почувствовали, какой-то слабый зов о помощи, потому что пересели к нему, устроились рядом, много слов не говорили, но Павел теперь знал, вот они, рядом». И было это уже хорошо. Потом встал Лавр. — Ты скажи, Лавруша, — попросил его Флор. Обязательно, — ответил Лавр, подождал, когда выговорятся соседи по дому, и встал. Смолхли за столом негромкие разговоры. Павел смотрел на Лавра и не понимал, что Лаврентий говорит о маме. Павел услышал из его слов, что она была совестью музея, Шли к ней хранителю запасников трудные минуты жизни, спрашивали совета. Мама Павла получала очень маленькую зарплату, но она берегла бесценные сокровища, произведение древнего русского искусства, находилась подолгу в холодном, неотапливаемом помещении старого храма, около электрообогревателя, который включала она в самые критические дни, в невозможные холода. Боялась, Не случился бы пожар. Теперь задним числом сотрудники берут вину на себя. Не уберегли они свою Клавдию Иванну. Она не жаловалась, вот и не уберегли.